Глава 3. Герцик. Локон заметила, что перчатки помогают ей лучше справляться с повседневными обязанностями. Конечно, если это добротные перчатки из мягкой кожи, что плотно облегает каждый палец. Такие нужно как следует смазывать маслом и не оставлять на солнце, и они никогда не утратят мягкости. Они настолько удобны, что вы, идя мыть руки, с удивлением обнаруживаете, что они всё ещё на вас. Добротные перчатки незаменимая вещь. И Чарли очень напоминал Локон добротные перчатки. Чем больше времени она проводила с этим юношей, тем более удачным казалось это совместно проведённое время. Чем чётче становились лунные тени, Чем меньше весела её ноша. Локон любила интересные чашки ещё и потому, что каждый из них давал повод для встречи с Чарли. То, что возникло между ними, было таким прекрасным, таким чудесным, что Локон боялась называть это любовью. Судя по словам сверстников, любовь опасна, ведь где она, там и ревность, и неуверенность в себе. И пылки ссоры, ещё более пылки примирения. Такая любовь совсем не похожа на хорошие перчатки. Она куда сильнее смахивает на раскалённый уголь, на ровящий обжечь руку. Любовь всегда пугала Локон. Но когда Чарли снова накрыл её кисть своей ладонью, девушка вдруг вспыхнула как от огня. Должно быть, любовь. Это всё же раскалённый уголь, просто укращённый, как в прочной печи. Девушке захотелось окунуться с головой в жар любви, отбросив всякую логику. Чарли замер. Конечно, они и прежде касались друг друга, но сейчас всё было иначе. Момент, мечта. Юноша покраснел, но руку не отдёрнул. А когда, наконец, поднял ее, то смущенно провел пальцами по волосам, застенчиво улыбаясь. Поскольку это был Чарли, жест не испортил момент, а, скорее, наоборот, сделал его приятнее. Локон силилась подобрать правильные слова. Существовало множество вариантов, которые помогли бы ей извлечь выгоду из этого момента. Она бы могла сказать... Чарли, давай немного пройдемся и вновь протянуть ему руку. Она могла бы сказать: "Помоги мне, Чарли, я задыхаюсь. От одного взгляда на тебя спирает дыхание". Она могла бы даже сказать нечто совершенно безумное, например: "Ты мне очень нравишься, Чарли". Вместо всего этого Локан произнесла: "Ух. Какие тёплые у тебя руки". А затем засмеялась и поперхнулась воздухом, отчего её смех по чистой случайности стал похож на крик морского слона. Можно сказать, что Илок он любил поиграть со словами и тоже нередко им проигрывала. В ответ Чарли одарил её очередной улыбкой, чудесная и незнакомая, эта улыбка с каждой секундой становилась увереннее. Кажется, Я люблю тебя, Локон, и крик морского слона этому не помеха. Вот что говорила эта улыбка. Девушка улыбнулась в ответ, и тотчас в окне замка позади юноши она заметила герцога высокого с военной выправкой. Даже одет он был на военный манер. Мундир как будто приколот к телу многочисленными медалями. Герцог не улыбался. Локан лишь единожды видела улыбку на лице Герцега, когда наказывали старого лотари. Бедняга пытался улезнуть со острова, спрятавшись на торговом судне. В отличие от улыбок сына, улыбки Герцега, по мнению девушки, не отличались разнообразием. Должно быть, Чарли расходовал квоту всей семьи. Но хотя улыбался Герцик крайне редко, он не упускал случая показать зубы. Герцк вскоре растворился в тени здания, но Локон всё ещё ощущал его присутствие, когда прощалась с Чарли. Спускаясь по ступенькам, девушка ожидала, что услышит крики за спиной, но вместо них в воздухе повисла напряжённая тишина, как после вспышки молнии. Она преследовала Локон до самого дома. Девушка пробормотала родителям что-то насчёт усталости и прошмыгнула в свою комнату, чтобы там дожидаться окончания этой тишины. Она трепетала при мысли, что вот-вот в её дверь постучат солдаты и потребуют объяснить, как посмело простая мощица окон прикоснуться к сыну герцога. Однако никто не постучал, и Локон пришла к выводу, что придала выражению лица хозяина острова слишком большое значение. Но затем она вспомнила странную улыбку Герцега и всю ночь не могла сомкнуть глаз, беспокойно ерзая в постели. Рано утром она встала, собрала волосы в хвост и поплелась на рынок, чтобы перебрать кучу лежалого товара в поисках чего-нибудь пригодного для стрипни и приемлемого для её кармана. Несмотря на ранний час, на рынке было довольно многолюдно. Пока одни сметали с тропинок мёртвые споры, другие собирались небольшими компаниями, чтобы оживлённо поболтать. Локон прислушивалась к разговорам, разумно полагая, что никакие новости не могут быть дурнее предчувствий, мучивших её всю ночь. Она ошибалась. Утром Герцек объявил, что вместе с семьёй он сегодня же покинет остров.